Глава 11 Уже несколько месяцев Георг VII буквально зашивался на работе. Свободного времени было совсем чуть, а все из-за этой треклятой войны в Малайзии. Да, он ее и организовал, но кто ж знал, что малайцы смогут дать достойный отпор его кланам. А все из-за Аматеру. Девятый по древности род сумел поставить себя таким образом, что вчерашние враги не посчитали зазорным обратиться к нему за помощью, а потом и вовсе сделать из него посредника между малайцами и японцами. Один маленький неучтенный камешек, а какая лавина проблем! И даже если главу Аматеру убьют на дуэли, это ничего не даст, связи уже налажены. Да и толку в смерти одного человека, если тот не последний в роду. Хотя чисто морально Георг, несомненно, получит удовольствие, пусть даже его не убьют, а просто искалечат. Должен же этот синзи когда-нибудь споткнуться. А то слишком уж ему везет. Отложив в сторону очередную подписанную бумажку, Георг взял следующую, после чего устало вздохнул и, осмотрев заваленный документами стол, глянул на время. Обед. Обычно он ел в обеденном зале. выделяя на сам обед и отдых после него два часа. Но вот уже месяц, как от такой практики, пришлось отказаться. Два часа, как выяснилось, слишком расточительно. Помассировав переносицу, Георг нажал на кнопку селектора. «Несите обед», — произнес он, и, не дожидаясь ответа, поднялся из-за стола, потом, подумав, вновь нажал на кнопку. «Кто там на очереди?» «Лорд Кавендиш, Ваше Величество», — ответил секретарь. «Зови», — велел Георг. после чего все же вышел из-за стола и направился в сторону отдельно стоящего столика с двумя креслами. Урезать пришлось не только время на обед, но и количество блюд. Все равно все не съедается, а ритуалом королевского обеда, когда огромный стол заставляется всевозможными блюдами просто потому, что у короля должен быть достойный его положение выбор, можно и пренебречь. «Ваше Величество!» поприветствовал вошедший в кабинет лорд-адмирал Великобритании. «Садись», — мотнул Георг головой в сторону свободного кресла. «С чем пришел?» «С результатами дуэли Аматеру и Церингена», — ответил Кавендиш. Георг напрягся. «Подобную информацию должен принести кто-нибудь из разведки или МИДа, но никак не член правящего кабинета страны». Понятно, что Кавендиш хотел выделиться. Но с ерундовой информации этого не сделаешь. А раз так... Вариантов того, что произошло, немного. За несколько секунд правитель страны успел насчитать их пять. «Только не говори, что патриарх победил», — произнес Георг. «Так и есть, Ваше Величество», — кивнул Кавендиш, успевший к тому времени сесть в кресло напротив государя. В этот момент дверь открылась, и один из самых доверенных людей Георга, его секретарь, закатил в помещении тележку с обедом, что дало хозяину кабинета время на обдумывание новой информации. «Я так понимаю», — сказал Георг, пока секретарь расставлял еду на столе, «ты и видео этого поединка принёс». Он кивнул на планшет в руках Кавендиша. «Вы, как всегда, правы, Ваше Величество», — ответил тот. «Ну давай», — вздохнул Георг, — «показывай». Сначала Кавендиш просто поставил планшет на стол, предварительно включив воспроизведение видео. Но после того, как ролик закончился, Георг взял планшет в руки и запустил видео по новой. А потом еще раз. Еще. «Бред какой-то», — пробормотал он, отмотав запись на несколько секунд назад, чтобы еще раз увидеть заинтересовавший его момент. «Это что, телепортация?» Он посмотрел на Кавендиша. мои аналитики считают ответил тот что это краткосрочное ускорение в ином случае он бы не стал обходить щит немца а просто телепортировался сквозь него и правда согласился георг продолжая смотреть запись боя ты уже прикинул какие артефакты использовал патриарх прокашлялся кавендиш «По условиям дуэли участники не могли ими пользоваться даже церинины не рискнули бы А уж про матеру и говорить нечего, они не пошли бы на нарушение своего слова. Но, да, примерные представления, какими артефактами можно добиться подобных результатов, у нас есть. «Церингены», — произнес Тихогеорг. «Ха! Аматеру хитрец. Никто и никогда не посмеет заявить, во всяком случае, публично, что он нарушил условия дуэли. Судья же из Кояма был, глянул он на Кавендиша». Из Кояма. А эти его не выдали бы. Только вот в чем смысл, я не понимаю. Зачем аматеру подобная афера? — Как мне кажется, — осторожно сказал Кавендиш, — смысл как раз в том, что это не афера. — Патриарх уровня учителя? — вскинул брови Георг, после чего замер, обдумывая эту версию. — Сильного учителя, — уточнил Кавендиш. Аматеру всему миру показали, что это возможно. И у них такой патриарх есть. «Более высокий шанс на рождение будущего виртуоза», — пробормотал Георг. «Если это какая-то методика или система тренировок, то они сильно рискуют. Информацию наверняка попытаются добыть, даже если придется объявить им войну». «Хотя нет». «Патриархи — не настолько частое явление, чтобы начинать ради такого войну». «Помимо усиления влияния, — произнес Кавендиш, — Аматыру показали еще и то, что организовать покушение на главу их рода становится гораздо сложнее». «Это да, — согласился Георг. — В этом случае даже сила второстепенна. Мы ведь толком и не знаем, на что он способен. Например, это его ускорение». Ты можешь дать гарантию, что это не телепортация? Гарантируешь, что он просто не показал то, что хотел показать? А его скорость? Вот попробуй докажи мне, что он не сдерживался. В этом случае патриарха надо сравнивать с мастером, а не с учителем, — заметил Кавендиш. Если это не артефакты, — усмехнулся Георг, то молодой аматеру преодолел общепринятый уровень патриархов. Он уже сделал то, что считалось невозможным. Так какая теперь разница, насколько сильнее он стал? Как по мне, уровень силы патриархов теперь лишь условность, и сравнивать их с рангами пользователей Бахира нелепо. Аматеру может быть как на уровне учителя, так и на уровне виртуоза. Вся известная нам информация о патриархах стала... оказалась под сомнением. Теперь мы ничего о них не знаем. «Я бы не был так категоричен, Ваше Величество», — начал Кавендиш, но был прерван звонком телефона. Поднявшись из кресла, Георг вернулся к рабочему столу, на котором лежал зазвонивший мобильник. На нем были и рабочие контакты, но позвонить эти люди могли только в самых крайних случаях. В основном этот номер использовался теми немногими родственниками, которым Георг доверял. «Здравствуйте, Гарри!» «Тетушка?» произнес он, после чего нахмурился. «Успокойтесь, тетушка, я ничего не по...» «Так... Так... Что? Как умер? Но он же...» На понимание ситуации у Георга ушло немного времени, а вот чтобы успокоить родственницу, не полностью, а дабы можно было завершить разговор, ушло минут пять. Положив, наконец, мобильник на стол, Георг вернулся к лорду-адмиралу. «Ваше Величество!» — произнес тот с вопросительной интонацией. «Алдер умер!» — вздохнул Георг, усаживаясь в кресло. Старик был одним из тех, кто всегда его поддерживал, всегда стоял на его стороне. Даже когда половина родственников хотела убить тогда еще принца. Сердечный приступ. Теперь патриарх есть только у Японии. То, что произошло на арене Декисюро, удивило всех. В разной степени, но всех. Кто-то был шокирован, кто-то просто удивлен. Мнения также разделились, однако самые умные из зрителей прекрасно понимали, что стали свидетелями того, как на их глазах был сломан один из основополагающих законов мира. Вряд ли теперь кто-то сможет без сомнения утверждать, что патриархи слабее учителей. Более это не было догмой. Кто-то после дуэли поехал домой, но большинство все же отправилось в парк, им нужно было не только обдумать произошедшее, но и посмотреть, как на это реагируют другие. Да и свое мнение выразить. «Это в любом случае были артефакты», — ворчал глава рода Сюнтен. «Не может человечество ошибаться так долго». «И зачем это Аматеру?» — спросил его сын и наследник рода. «То есть понятно зачем, но подобный обман ведь слишком рискован». Пусть не сейчас, но когда-нибудь их раскроют. Слишком уж резонансное событие. Такое не забудется. — Это же Аматеру! — хмыкнул презрительно глава рода. — Сам знаешь, насколько они наглые. Наверняка думают, что с легкостью скроют свой обман. — Ну, не знаю, — протянул с сомнением наследник. — Всему есть предел, в том числе и наглости. А ты вовсе говоришь скорее о самомнении. — Наглые, самовлюбленные уроды, с огромным самомнением, — тихо произнес глава рода. — В чем я был неправ? — Ты, конечно, во всем прав, — согласился наследник и стрельнул по сторонам глазами. На всякий случай словаца отца были слишком опасными. — Но дураками Аматеру никогда не были. — Когда-нибудь они должны ошибиться, — хмыкнул глава рода. Надеюсь, я доживу до того момента, когда сегодняшняя афера выйдет им боком. Вряд ли кто-нибудь удивился бы, услышав этот разговор. Все прекрасно знали, как Сюнтена относятся к Аматеру. Особенно глава рода, являющаяся еще и даймью Акинавы. Впрочем, таких, как он, было немного. В основном Аматеру уважали и немного завидовали. Кто-то уважал больше, кто-то меньше. Кто-то просто признавал тот факт, что их есть за что уважать. Завидовали тоже не все, да и не всегда. Еще пару лет назад им не завидовал никто. Да и уважение. Если бы появилась причина и главная возможность, напали бы на них тоже со всем уважением. Данное чувство совершенно не мешало использовать Аматеру в своих целях, ну или пытаться использовать. Впрочем, кое-что у большинства аристократов Японии, да и не только Японии, сомнений не вызывало. Репутация для Аматеру – не пустой звук. Их не зря считают столпом страны, честью нации, вне зависимости от их силы или влияния. Аматеру не те, кто может потерять берега от обретенного могущества. Во всяком случае так думало большинство, даже не думало, они просто это знали. Если это был трюк-то какой-то слишком уж хитрый, произнес глава рода Кагуцутивару в разговоре со своим дядей, старейшиной рода. Я даже представить не могу, как добиться такой силы без артефактов. Вот и я тоже ответил на это Фумики, склоняясь к тому, что никаких трюков и не было. Как и артефактов, естественно. Патриарх, равный сильному учителю, покачал головой Баку. Если кто и мог такое сотворить, то только Аматеру. Ну и императорский род. Будет забавно, если у кого-то из них вскоре появится... Второй патриарх улыбнулся Фумики. Я, честно говоря, уже ничему удивляться не буду. Естественно, это была шутка, и Баку это понял, но в целом и он бы не удивился такому развитию событий. Хотя серьезно о подобном он думать все таки не мог. Что с внучкой делать будем? спросил Баку. А что с ней теперь ты сделаешь? хмыкнул Фумики. Если я хоть немного её знаю, она теперь вцепится в матерю, фикать дерёшь. Вот уж кто ошибок больше совершать не будет. — Я наказание за те ошибки, которые уже произошли, — уточнил Баку. — А, ты об этом вздохнул, Фомики. Да поздно уже наказывать. Если Аматеру что-то нам предъявит, тогда и подумаем. — Ты слишком ее балуешь, дядя, — покачал головой Баку. — Ну, теперь избалованность внучки не наша с тобой проблема. — Зря ты так, — вздохнул Баку. А мотору еще может предъявить претензии к ее поведению. А ведь мы уже получаем выгоды от этой помолвки. Не хотелось бы... Может и предъявить, но я, если честно, не вижу в этом его выгоды, пожал плечами Фумики. Он либо разорвет все договоренности, либо ничего делать не будет. Отменять помолвку он, судя по всему, не намерен. Так что давай просто немного подождем, а там и видно будет. «О, кстати, вон и они с норико идут. Пойдем, побеседуем. Провентилируем, так сказать, вопрос». Недалеко от Кагу Цутивару находились еще два старика. Опять же, глава рода и старейшина, только уже из рода цуцуи. Они тоже увидели Аматеру с невестой, но стояли дальше Кагу и, заметив маневр первых, остались на месте. «До сих пор поверить не могу в то, что увидел», — произнес старейшина Фусао, наблюдая за кагуцутивару и Аматеру. «Ты это уже третий раз мне говоришь», — вздохнул Ген. «Ну, извини», — хмыкнул Фусао, повернув к нему голову. «Такой вот я, впечатлительный. Еще, скажи, сам не удивлен». «Очень сильно удивлен», — ответил Ген. «А мне его еще фехтованию обучать?» «И что такого?» — не понял Фусао. «Стандартную систему обучения менять придется», — ответил Ген. «Я ее и так порезал, убирая работу с Бахиром. А теперь... Мне надо знать, на что парень способен, но это, скорее всего, секрет. То есть придется пользоваться методом проб и ошибок». «Кстати, ты уже придумал, что попросишь за свои услуги?» — спросил Фусау. «Ничего», — улыбнулся Ген. «Оставишь оплату в качестве услуги в будущем», — понимающий кивнул Фусао. «Ты прав, так лучше будет. По поводу услуг патриарха не думал? От такого патриарха дети определенно будут виртуозами». «Думал, но», — покачал головой Ген, — «сближение с Аматеру выгоднее. Виртуоз — это на одно поколение, а дружба... Вон, Фудзивара ничего не делают, а свои бонусы получают». — Соглашусь с тобой, — кивнул Фусао. — Думаешь, если мы попросим ночь с патриархом, дружбе не быть? — Ну а ты сам бы как на такое отреагировал, — усмехнулся Ген. — Какая уж тут дружба. Скорее, товарно-денежные отношения. — Но тогда виртуоза нам не видать, — вздохнул Фусао. — Мы Цуцуи, брат, — напомнил Ген, глядя на него. — Виртуозов нам Камонтоку заменяет. Могло показаться удивительным, почему старики так просто восприняли новую реальность, но на самом деле это была лишь видимость. Про себя они еще долго будут обдумывать случившееся, и как такое вообще могло произойти. Но не показывать же окружающим свое недоумение. В общем-то, к поколению помладше это тоже относится. Возраст в 30-40 лет уже не располагает к вере на слово, а уж если на тебе висит хоть какая-то ответственность, то и глазам особой веры нет. Впрочем, всем неверующим помогала сохранить здравость мыслей репутация аматеру. В конце-то концов, если у кого-то патриарх и может быть на уровне сильного учителя, то это у второго по древности в стране рода. В отличие от взрослых, детям, подросткам и просто молодым людям принять изменения гораздо проще. Уже часа через два, когда все со всеми поздоровались и немного пообщались, в парке начали стихийно образовываться компании «молодняка», И если парни в большинстве своем завидовали, пусть не сильно, но все же, то девчонки просто восхищались. Шептались, пищали и хихикали. Расчитывать хоть на что-то могли лишь единицы, в то время как остальным оставалось лишь мечтать. Выйти за Аматыру и так задача не из простых, а если он еще и патриарх, то шансы стремятся к нулю. Теперь же, когда патриарх оказался равен по силе учителю, надеяться хоть на что-то, Могли лишь девчонки из достаточно сильных и влиятельных родов. Даже древность не сильно помогает. Для Аматеру они все детишки. «Курицы», — презрительно произнесла Анеко, наблюдая за одной из таких хихикающих компашек девиц. «Чего это ты?» — удивилась Мизуки. Их компания в полном составе собралась сама собой, никто специально никого не искал. Да и собираться без синдзи не планировал. Молодой аматерус с невестой до сих пор шатался по парку, общаясь с нарезающими круги вокруг них аристократами. После того, что он устроил на арене, по-другому и быть не могло. «Да бесят меня эти!» — ответила раздраженно Анеку. «Они, наверное, и не понимают, насколько удивительная вещь сегодня произошла. На самом деле ее раздражение было вызвано другой причиной. Но не признаваться же...» Просто шансы выйти за Синзи и так были малы, а теперь стали совсем мизерными. Это словно рок какой-то. Сначала он стал аматэру, потом патриархом, теперь и патриархом на уровне сильного учителя. Боги, как же она боялась за него. Всем сердцем желала победы, ну или хотя бы, чтобы он не покалечился, а теперь, наоборот, жалеет, что выиграл. Удивление, естественно, было. Сильное удивление, но... Это же Синзи, он постоянно выкидывает что-нибудь этакое. Так что и удивление прошло достаточно быстро. Привыкла уже. Но справедливости ради, — заметила Мизуки, — ты и сама, похоже, не понимаешь. «Все, я понимаю!» — огрызнулась Анеку. Просто это Синзи пришла и на выручку Тори Мазу. Он лучший, по-другому и быть не может. На удивление она была очень спокойна. и не скажешь, что очередной удар по шансам на свадьбу с возлюбленным как-то ее волнует. Оу приподняла Мизуки бровь. «Вы это, наконец, поняли?» Слушавшая их трепшина удержалась от вздоха. Безоговорочно верить в Сина могла только Мизуки, чтобы там не говорила о Кэти. Даже она, подозревая многое, все равно была сильно удивлена. Предполагать и видеть своими глазами — Совсем разные вещи, как выяснилось. Даже если спасший ее с принцессой Карлик был Синдзи, в бою она его толком и не видела. За углом дома просидела этот момент. А тут... На ее глазах патриарх издевался над учителем. такой даже предположить было невозможно, что уж говорить, о представить. У нее до сих пор пальцы начинали подрагивать. Стоило только вспомнить, как Синдзи поставил ногу на грудь немца. «Боги...» «Как он был крут!» А вот мысли Мизуки были более упорядочены и структурированы. Там не было места сомнениям. Удивление было, но легкое и быстро прошедшее. Случилось то, что и должно было случиться. Синдзи слишком умный парень, заранее просчитывающий риски. Он бы не стал выходить на дуэль без шансов на победу. Так что подсознательно она знала, чем все закончится. Вопрос был в том, как именно закончится. сильнейший за всю историю человечества патриарх Пс, он аматеру синзи ему можно она просто радовалась эффектной победе друга даже не так она словно была там на арене и впитывала вместе с синзи удивление и восхищение окружающих это ведь и ее в каком-то смысле победа а то некоторые смели прикалываться над ней мол она слишком верит в синзи ха пусть теперь утрутся «Великая Рыжая не ошибается, она всегда права!» Парни стояли рядом, как бы показывая, что девушки в их компании, но все же держались своей чисто мужской кучкой. «Да уж, не повезло Кену», — заметил Мамио. Тойотом и Кен отсутствовал, так как ему пришлось уехать вместе с родней и церенгеном «Ты о чем?» — не понял Райдон. «Я про его союзников, ну, то есть про союзников его рода», — ответил Мамио. У Кита Мамио пребывал в расслабленном состоянии. Он был просто рад тому, что Синзи не пострадал. Какого-то сверхудивления он не чувствовал, так как и про патриархов узнал совсем недавно, а уж проникнуться тем, насколько они слабы, и вовсе не успел. Да и волновался-то только потому, что все вокруг долдонили, что Син проиграет, хотя его личный опыт говорил об обратном. Но, видимо, он еще недостаточно уверен в себе, чтобы верить личному опыту. «А, это да», — согласился Райдон. «Это ж надо было вызвать на бой Аматеру, да еще и в Японии. Даже если бы немец выиграл, ничем хорошим для него это не закончилось бы». Райдон тоже пребывал в расслабленном состоянии. Напряжение последних дней сошло на нет, а осознать, насколько значимое событие произошло, можно и позже. Это не значит, что он не был удивлен, просто, просто мыслей было слишком много». и он предпочел оставить обдумывание ситуации на потом. А пока можно просто расслабиться и порадоваться за друга. «Не только для него», — произнес Тейджо, наблюдая за той самой стайкой хихикающих девиц. «Наш император — великий человек, но при этом немного мстительный». А вот Тейджо был напряжен. Несомненно, рад за друга, но теперь он просто не представлял, что ему надо сделать, чтобы победить Синзи, естественно, в спарринге. У Тейджо не было претензий к Синзи, не было негатива. боги да они с ним действительно были друзьями. Но вот чисто мужское желание отыграться за проигранный бой, тот самый, когда они только познакомились, присутствовало всегда. Но если раньше победа была делом времени, то теперь слишком многое надо пересмотреть. Синзи был его целью, его соперником. Другом, ради которого он рискнет жизнью, но которого с удовольствием догонит и перегонит в плане силы. «Немного?» — улыбнулся Райдон. «По сравнению с мамой немного», — не смогла удержаться от комментария, стоящая ближе всех к парням Мизуки, за что получила локтем в бок от сестры. «Кого ты там все высматриваешь?» — спросил Райдон. «Никого», — тут же повернулся к ним Тейджо, чувствуя, как краснеют его щеки. «Вай, смущенный Тейджа, такой милашка!» — прижала к щекам ладони Мизуки. На это даже остальные девчонки повернулись, чтобы увидеть, о чем идет речь. «Тьфу на тебя!» — отвернулся он. Прогулка по парку до Кисюро выдалась более насыщенной, чем во все предыдущие дни. Даже перед дуэлью народ не так активно искал моего общества. И если Атарашике, которая тоже не страдала от одиночества, явно наслаждалась ситуацией, то меня под конец дня окружающие люди откровенно раздражали. Хорошо Норику, она просто стояла рядом и отвечала, только если к ней обратятся лично. И, кстати, аристократы словно очнулись от спячки, и впервые с момента обнародования мной патриаршества стали активно намекать на своих дочерей, сестер и внучек. Подобное и раньше было, но не в таком количестве. Слава богу, что я матеру а то, боюсь, одними намеками дело не ограничилось бы. Поговорил с Кагу Цутивару. Глава рода и его дядя Фумики явно находились в приподнятом настроении. Тем не менее, не забывая добавлять самую малость холодка в голосе, когда речь заходила о Норику, еще и смотрели на нее эдак предупреждающе. В целом, Кагу Цутевару пытались выяснить, не передумал ли я брать в жены Норику. Очень осторожно, очень тонкими намеками. Я же в ответ точно такими же намеками уверял их, что нет, не передумал. Остальные же аристократы... У меня сложилось впечатление, что они еще не осознали, что произошло. Умом все поняли, но как на это реагировать, не знают. Глава рода Цуцуй и вовсе не скрывал своей озадаченности. Он мне прямо так и сказал. чему учить он знает, а вот как именно нет. Так что первые уроки придется отвести на понимание моих возможностей». «Ты решил учиться фехтованию?» — спросила Норико, когда глава рода Цуцуи и его брат отошли подальше. «Ну я шаматеру пожал я плечами. Хоть немного знать меч обязан». «Ну да», — произнесла она задумчиво. «Если бы во время дуэли у тебя был в руках меч, ты бы ее завершил еще быстрее». Ты не права, улыбнулся я. Причем дважды. Во-первых, доспеху духа абсолютно плевать. Руками я бью или мечом. В моих руках это просто железная палка. А во-вторых, я и без оружия мог закончить дуэль быстрее. Все-таки мог, значит. Кивнула она сама себе. — А ты после увиденного на арене сомневалась? — удивился я. — Мало ли, — пожала она плечами. — Ты противника, конечно, хорошенько отлупил... Но насколько просто тебе это далось, никто из зрителей знать не может». «Тоже верно». «В общем, под конец дня я немного подзадолбался. А ведь скоро еще и день рождения Акену, там тоже придется активно общаться. Благо, у меня будет немного времени отдохнуть от всего этого аристократического общества. Всего несколько дней, но этого хватит. Приемы меня в целом не напрягают». «Вечереет», — заметил я. — Пойдем, отведу тебя к твоим. — Я что-то сделала не так? — спросила Норику. — Нет, — слегка удивился я. — Но от моего общества ты избавиться хочешь, — произнесла она. — А, вот-то о чем понял я. Нет, все проще, просто сегодня на меня должны устроить очередное покушение, когда я буду возвращаться домой. Рисковать тобой мне бы не хотелось. «Уверена, ты справишься с ситуацией», — сказала она, намекнув, что готова поехать домой в моей машине. «Я тоже уверен», — улыбнулся я. «Но обязанность мужчины — держать женщин подальше от подобных приключений». «Понимаю», — кивнула она. «Прости, что навязывалась». «Да ничего», — ответил я. «А ты, я смотрю, совсем не волнуешься», — произнесла она заинтересованно. «Это дело привычки», — усмехнулся я. «А если серьезно, то волноваться особо не из-за чего». Я же знаю о покушении и готов к нему. «Ну и какого демона?» — спросил Баку строго. «Что ты опять натворила?» «Ничего», — ответила Норико, стараясь не выглядеть слишком гордой. По отношению к деду и главе ее, пока еще ее рода, это было бы наглостью, хотя ей очень хотелось задрать подбородок и добавить в голос холода. «Тогда почему он привел тебя к нам, а не отвез домой?» продолжал задавать вопросы Баку. «Да ладно тебе», — сказал Фумики, — «хватит на нее давить». «Что у вас там произошло?» — обратился он уже к Норику. «На Синзи по дороге домой должны совершить покушение. Вот он заранее и отвел меня к родне», — ответила она. «Покушение, значит?» — проговорил Фумики растерянно, переглянувшись с Баку. «Ясно». «Знаешь», — произнес Баку удивленно, — услышанное и его сбило с толку. «Ты там, это... Когда вы поженитесь, постарайся родить побыстрее». На что Норико, все-таки не удержавшись, фыркнула Избавиться от Атарашики так же просто, как от Норико, не получилось. Ну, то есть от нее вообще избавиться не получилось. Признаться, я не думал, что будет настолько трудно. Должна же она понимать, что дело намечается опасное и совсем не женское. Когда ехал в школу, рассчитывал, что у меня получится с ней разделиться, но, увы. Надо было оставить ее в парке и уматывать, не попрощавшись, но это было бы с моей стороны крайне невежливо. Но и опять же не думал я, что проиграю этот маленький спор. Так что пришлось тащиться домой в одной машине со старухой. Единственное, что меня успокаивало, — Атарашики мастер. А случайно убить Бахира Юзера ее уровня довольно сложно. А не случайно? Да кто ж ее в бой-то пустит? Если правильно сработает охрана, нам с ней и не придется ничего делать. С друзьями я так и не пообщался толком, произнес я уже по пути домой. Немного в течение дня, немного прощаясь. Как ты вообще можешь сейчас думать о такой ерунде? Возмутилась непонятно чему от Рашики. Легко и просто, ответил я. Или хочешь, чтобы я ворчал о неподчинении всяких там старух? — Не всяких там, — поджала на губы, — а самых лучших на свете. — Ты, главное, не лезь в бой, — самое лучшее, — хмыкнул я. — Если он будет, конечно. — Ограничивать бойца моего уровня в такой ситуации просто глупо, — произнесла она строго. — Так кто бойца? — ответил я медленно, прислушиваясь к своим чувствам, после чего обратился к Сейджуну. — Останови машину. — И остальным передай, чтобы остановились. «Что случилось?» — напряглась Атарашики. «Сейчас и узнаем», — ответил я. «Оставайся в машине». «Я? Оставайся в машине!» — оборвал я ее. Остановился Сейджун неподалеку от туннеля. Выйдя из автомобиля, я никуда не пошел. Осмотрелся, провожая взглядом проносящиеся мимо машины, потянулся, вернулся обратно. «Передай охране, что в туннеле какая-то опасность», — сказал я Сейджуну. Демоны-то там, скорее, весь туннель — одна большая опасность. Пусть меняют маршрут. Про то, что я почувствовал направленное именно на меня внимание, я не сказал. Сейчас это несущественно. В туннеле опасность, рядом наблюдатель. Первое, что приходит на ум, — это то, что туннель заминирован. Но это сколько же сопутствующих потерь ожидается? Тойотоми совсем страх Божий потеряли? Данный вариант плох еще и тем, что Тойотоми наконец начали думать мозгами. Пока хреновато, но начали. Отказались от примитивных лобовых нападений. Что дальше? Начнут искать подступы к нашим поварам, чтобы отравить, понятное дело. Или к поставщикам продуктов. Или вообще начнут действовать как профи и составлять многоуровневые планы. С ними определенно надо заканчивать. Дальше было интереснее. Помимо первого, мы наткнулись еще на четыре сгустка опасности, очередной туннель и три моста. То есть, Тойотоми умудрились обработать пять наших маршрутов из 13. Сильно сомневаюсь, что схема этих маршрутов достались им от предателя, просто они были самыми удобными для возвращения домой из школы. Самыми удобными из тех, которые одобрила охрана в плане безопасности. Просчитать их довольно просто, но в том-то и дело, что просчитать мало. На этих маршрутах тупо неудобно нападать. Ну да ладно. Домой мы вернулись на три часа позже планируемого, так и не дождавшись активных действий Тойотоми. Видимо, они рассчитывали на мины. И да, как доложил коваками Нико, глава СБ Рода, и туннели, и мосты были заминированы. Причем при подрыве шансов выжить у Бахира Юзера было очень мало. Мосты тупо рушились, и ты летел вниз, а туннели запечатывали тебя внутри себя, после чего срабатывали баллоны с газом, способные убить кого угодно. Сопутствующие потери во всех случаях были бы очень велики. Единственное, на что могли рассчитывать Тойо Томми, если бы им удалось подловить меня, это на то, что их никто не найдет. А их бы вряд ли кто-то нашел. План, конечно, дурацкий, но исполняли его со всем возможным профессионализмом. Ничего с этим делать я не собирался. Все равно скоро войну им объявлять. Так что, сообщив о найденных зарядах и газе полиции, выкинул произошедшее из головы. Хотя, если я хоть что-то понимаю в людях, и глава службы безопасности рода, и глава разведки все равно выделят ресурсы на это дело и будут потихоньку искать доказательства виновности Тойо Томи. За ужином Атарашики спросила. «Ты уже придумал, что будешь Акену дарить?» «Одну из араван подарю», — ответил я. «Ты отдашь ему одну из своих драгоценных рыбок?» — изобразил Анашок. Казуки, кстати, тоже на меня глянул, но так, с вопросом. Мол, чего это она? Про мое отношение к этим рыбам он не знает. Я как-то не очень за ними слежу. А вот это Рашики в курсе, что я в свое время сам не доедал, лишь бы было чем кормить этих. В общем, подаренные когда-то араваны меня, если честно, раздражают. Но, потратив на них столько усилий, я просто не мог относиться к ним равнодушно. Не в том плане, что любил их, а в том плане, что хрен кому отдам. Но тут от Рашики, конечно, лишку хватило. Тех самых, подаренных, я и не собирался трогать, благо у меня к настоящему моменту и другие уже появились. Детишки тех, что из меня последние финансы когда-то тянули. Причем три из них, по оценкам специалистов, были очень дорогими. Идеальной формы и цвета. Тоже, кстати, интересная история. Оценивали рыбок по видео, которое сняла Атарашики, и на пару со своей сестрой, женой императора, рассылала по интернету всем, кому только можно. В общем, прикалывались старухи. А получилось так, что три рыбы действительно оказались редкими экземплярами. Вот одну из них я Акену и подарю на день рождения. — Очень смешно, — проворчал я. — Ничего такого в этом нет. «Да — Да-да, — покивала Атарашики. Помню, как ты мне дарил своих рыбок. Выражение твоего лица в тот миг я до конца жизни не забуду. Вообще-то одну рыбку. А какое у него лицо было в лес Казуки? Воплощение жадности и необходимости одновременно, — улыбнулась она, прикрыв глаза. Ну да, я тогда ее на приглашение вон Сен обменял. Точнее, попытался обменять. Эх, вздохнул мечтательно Казуки. Явно жалеет, что не видел этого. «А ты чего вздыхаешь?» — спросил я немного грубовато. «Да так?» — уткнулся он в свою тарелку. А сидевшие рядом Эрна и Раха улыбнулись и зашушукались на своем малайском. «Это подарок», — проворчал я. «На подарок не жалко». «Так и мне ты делал подарок», — произнесла с улыбкой Атарашики. «Кхарга старая! Не говорит же ей то, что она и так знает». Подарком-то рыбка была только потому, что так принято, а по факту даже не плата, а лишь задабривание, чтобы поговорить о тех долбанных приглашениях. «Отвалите уже от меня!» — буркнул я. «Эх!» — вздохнула Атарашики. «Какой же сегодня день отличный был! Суматошный, но отличный!» «Ага!» — опять встрял Казуки. «Не каждый день увидишь, как бурчит глава рода Аматеру». «Ну, засранец!» Завтра пойдем рывок изучать. Посмотрим, сколько веселья в нем останется.